Глава 37. Максим. «Вероника, согласи... Вероника согласилась со мной поговорить. Наедине, без тёщи и других свидетелей. И пусть она предложила мне выметаться из квартиры, зато она готова меня выслушать. Я очень рад, но что именно я ей скажу? Конечно, что Диана врёт. Я не знаю, беременна ли она, но я точно не имею к этому отношения. А если... Со всеми, если я буду разбираться потом. Сейчас мне нужно вернуть жену. Это не просто сложная задача. С учетом всех обстоятельств, она почти невыполнимая. Ника мне не верит, и я очень хорошо понимаю, почему. Я долгое время скрывал от нее правду, а теперь эта правда обросла такими гадкими вымышленными подробностями, что до нее уже просто так не докопаться. Эта стерва Диана ударила мою любимую женщину в самое больное место. Ребенок. То, из-за чего Ника уже год в депрессии. То, что поставило наш брак под угрозу, потому что мы вместо того, чтобы сблизиться, отдалились друг от друга. Сказать Нике, что у меня будет ребенок от другой женщины, это морально убить ее. И Диана это сделала. Сука. Я был с ней жестким, хоть и далось мне это очень непросто. Сама формулировка ⁇ избавиться от ребенка ⁇ звучит чудовищно. Мы с Никой так хотели детей. Так мечтали, что у нас будет сын и дочка, и, может быть, на этом не остановимся. Мы даже имена придумывали нашим будущим малышам. Я знаю, что Ника тяжело переносит, когда кто-то заводит речь об абортах. Мне тоже эта тема очень неприятна. Но это все не имеет отношения к нам с Никой. «Меня это не касается. Делай, что хочешь», — сказал я Диане, глядя прямо в ее несчастные полные слез глаза. «Да, чувствовал я себя при этом отвратительно, но поддаваться ее манипуляциям я не собираюсь. А это откровенные манипуляции и шантаж». «Знает ли она о наших с Никой проблемах?» «Естественно. Она же общается с Анькой. А та не просто трепло, как я всегда думал. Она еще и гадюка, строящая козни из-под тишка. Этого я от Аньки, честно говоря, не ожидал. Всегда считал ее недалекой, болтливой, но безвредной. И уж точно не злой». А теперь понимаю, что надо было меньше трепаться о своих проблемах при посторонних людях. «Ты правда ничего не помнишь о той ночи?» — прощупывала почву Диана. «Я не сказал, что не помню, и я знаю, что водка попала в моё пиво с твоей помощью. Ты очень старалась, чтобы у меня отшибла память». Диана не ответила на это прямое обвинение. Вместо этого она вдруг тихо произнесла. «Когда мы встретились месяц назад, первый раз после семи лет, У меня чуть сердце не остановилось. Я столько раз представляла нашу встречу и совершенно случайно решила устроиться на работу в мой офисный центр. «Не случайно», — внезапно призналась Диана. «Я знала, что ты там работаешь. Я так хотела тебя увидеть. Признайся, у тебя тоже сердце ёкнуло. Я видела. Ты тоже меня не забыл. У нас была такая безумная любовь». «Ну, как сказать? С одной стороны, забыл». Давно выбросил из головы свои юношеские ошибки. С тех пор, как в моей жизни появилась Ника, и я понял, что такое настоящее чувство и нормальное отношение, Диана стала для меня воспоминанием о собственной глупости. С другой стороны, она тогда меня бросила, сбежала без объяснений и нанесла серьезную травму моему самолюбию. У меня не было шанса сказать ей все, что я о ней думаю. Осталась какая-то незавершенность. Это самолюбие ёкнуло, когда я ее увидел. Детское желание поквитаться, поставить точку, сказать последнее слово. Сказал, блин. Я так скучала по тебе, вспоминала чуть ли не каждый день и жалела. Очень жалела, что не осталась с тобой. Диана продолжала распинаться, а я думал только о том, как узнать все точно. Беременна ли она? Могу ли я иметь к этому отношение? С ней я это обсуждать, естественно, не собирался. Я просто встал и ушел оборвав на середине ее излияния в неумирающих чувствах. Вчера на работе пришлось оправдываться перед начальством за внезапное исчезновение перед самым совещанием и активно наверстывать упущенное. Но все равно в перерывах между неотложными делами я звонил и писал Нике весь день. Она меня игнорировала, а вечером неожиданно взяла трубку. Я хотел примчаться сразу же, но она сказала, что уже поздно. Да, время было ближе к ночи, а до тёщи пилит 200 километров. Мне пришлось согласиться с тем, что лучше отложить наш разговор. Я сказал, что приеду на следующий день сразу после работы, если получится, вырвусь пораньше. Но я не смог дождаться вечера. И пусть на меня косо поглядывает начальство. Пофиг, работа никуда не денется. Наверстаю. Сейчас важнее всего семья. В общем, я сорвался в обеденный перерыв, предупредив Людмилу, что вряд ли вернусь. И вот я на месте, взлетаю по ступенькам на пятый этаж, одну руку подношу к звонку, а второй берусь за ручку. И дверь вдруг поддается. Она не заперта на замок. Я слышу голоса, один из них принадлежит Веронике, а второй — с моей женой какой-то мужик.